Глава четырнадцатая. Укоротив оружие до размеров одноручной секиры, я ринулся в бой. Под благословением, моим, между прочим, а не каких-то там богов, моя скорость и скорость моего отряда разрывала все нормы бытия. Разрубив первого, еще не полностью мутировавшего легионера в стальных доспехах, я даже не почувствовал никакого сопротивления. Не всегда решает сила. Часто решает скорость наносимого удара, а сила, крошечная, нужна лишь для того, чтобы удержать оружие. Четыре долговязых фигуры, лишь немного отличающихся друг от друга, подняли руки к небесам и что-то начали начитывать. Горловое песнопение было слышно издалека. Оно давило, напрягало, замедляло. Но не меня. А? Усилиям воли я отогнал нити заклинания, что пытались повесить на меня и мой отряд. Даже магическая энергия не потребовалась, что на мгновение сбило меня с темпа, ибо я не понял, как это произошло, и тут же я за свою нерасторопность поплатился. Пропустив противника мимо себя, я попытался разрубить огромную фигуру, состоящую минимум из пяти тел одновременно. На меня тут же зажали сбоку. Удар копьём пришёлся ровно между сочленений доспехов, в подмышечной впадине. Тонкая полоска, единственная, которая была приоткрыта, оказалась поражена, а копьё, точнее его обломок, остался торчать там. Следом гигант из пяти тел влепился всей дури по мне огромной ногой, из-за чего я отлетел на несколько метров. Но долго мне лежать нельзя. Здоровье на сто процентов после применения возрождения так и не восстановилось. Сейчас у меня было максимум процентов семьдесят, не более. Так что рывком и с вскрикиванием я выдернул обломок копья из-под руки и метнул его в того урода, что нанес мне рану. «Готов, тварь!» — рыкнул утробно я, после чего быстро прокинул зелье лечения и рванул дальше в бой. Сейчас количество противников меня не волновало. На этой мелочи спокойно занимаются эльфы, которые к слову за первые 2 минуты боя не получили даже ранения. Вот что называется мастерство. Мне же сейчас важны другие цели, те, что стояли позади, те, что сейчас усиливали своих воинов, лепили новую непонятную фигуру из тех несчастных, кого они захватывали своими магическими руками, и я не успевал. А до самого ближайшего из четвёрки оставалось 140 м плюс-минус. Рывок, 3 м позади, рубящий удар по голове сверху вниз. Минус очередной легионер. Кувырок, ещё 1 м позади. Огромная дубина рухнула на то место, где я стоял мгновение ом раньше. Удар на отмашь, огромный коленный сустав в труху. Противник припал. Один из эльфов наскочил на него и двумя ударами лишил врага головы. Быстро поднялся, три рывка, больше десятка метров за спиной. Каждый рывок сопровождался ударом. Первый у почти человека отделилась рука. Второй у рогатой твари оказалась огромная дыра с боку. Топор просто вырвал кусок мяса. Третий за цепем с обратной стороны топора я захватил во время рывка незадачливого легионера за щель для глаз в шлеме, попутно врезавшись крюком в глаза, после чего силой его метнул в сторону архимагов. Не долетел. Но это был лишь отвлекающий манёвр, и он сработал. Маги возвели вокруг себя щиты, так как я мог сбить какое-то заклинание у них, и они решили его оборвать сами, ибо последствия обрыва заклинаний иногда плачевные. Даже у меня во время практики, когда меня толкнули во время формирования самого чёрт обычного огненного шара, тот взорвался в руках, а там, где и магическая дубина формировалась помощнее. Но после этого маги сразу начали закидывать меня и моих подчинённых различными убойными заклинаниями. На моих глазах один из эльфов просто разлетелся на куски, второго пронзило копьями, третьего накрыло неожиданно упавший с неба валун. Командиру нашего отряда отсекло двойным воздушным серпом руку. Если кратко, мы начали нести ощутимые потери. Усилить натиск рыкнул я своим бойцам. Уже клин, всех бить не надо, прорываться вперёд. Широкая линия фронта, насколько это было возможно для нашего отряда, начала превращаться в тонкую полосочку из трёх максимум разумных. Все, кто подходил близко, непременно лишались чего-то, либо какой-то конечности, либо жизни. Эльфы в складке были свирепы, но при этом холодные и расчётливые. Они сражались так, словно от этого зависела судьба всей вселенной, но они просто не хотели погибать. Этим остроухам просто нравилось жить, даже несмотря на то, что многим из них уже давно за 5000-летие, и они уже чисто физически не могут иметь детей. Они просто хотели жить, созерцать этот мир, творить, строить свои города и наконец хоть что-то оставить после себя в этой вселенной. И ради этого, ради какого-то своего глубинного смысла, они были готовы буквально на всё. Какое-то количество магической энергии восстановилось. Я смог накинуть на себя и своих подчинённых магические щиты, чтобы снизить потери. Помогло. Не слишком хорошо, как я рассчитывал, но массовые заклинания перестали наносить хоть какой-то урон, а точечные не убивали с одного удара. Тем временем нас оставалось пятьдесят два в строю. За минуту нам удалось прорубиться на добрые восемьдесят метров. До противника оставалось около полусотни. Немного, но и немало. И на нас натиск врагов становился все сильнее и сильнее. Они уже не старались нас убивать. Они просто заваливали нас мясом. Замедляли. В какой-то момент я даже не заметил. Я начал идти по трупам. где-то уже лежали два слоя, а где-то и все четыре. Это пугало. Вызывало какой-то глубинный трепет. Не должны люди просто так умирать, не должны по чьей-то хотелке против своей воли отдавать жизни. Просто не должны. Ярость внутри меня начала не просто вскипать, она начала клокотать, начала приобретать весьма осязаемое проявление. Оружие само по себе загорелось, из раненных крыльев налились пламенем, заполнив все прорехи, и я рванул ввысь. Четыре головы тут же устремили свой взор на меня, от них начало веять страхом, тревогой, даже паникой. Я уже справился с Пётю и их товарищами. Почему не должен справиться сейчас? Они не могут себя контролировать. Временами то они сами, то эта тварь двухплановая перехватывали друг у друга управление над телами. Заклинания срывались. Воины временами останавливались, подтверждая домыслы о том, что это просто куклы. Они уже мертвы. Злость ещё больше начала располять ярость. Крылья за спиной стали больше, и я своим затылком чувствовал тот жар, что исходил от них. И только сейчас я заметил, что мне удалось применить ультимативную способность пути воина и мага одновременно осязаемая ярость. Так её обозвала система. «Жаль, что я не мог это контролировать. Система почти в самом начале моего пути изменила способ раскрытия моих путей, изменила их суть для меня. Скрыла получаемые способности, зато раскрылась с другой стороны». И лишь краткий взор на строку дал понять, что, несмотря на стоп по получению опыта, враги были слабее меня. Опыт путей продвигался. Путь воина был уже сто двадцатого уровня точно. «Пусть воина был уже сто двадцатого уровня точно». Последнюю цифру я не успел посмотреть, только заметил её наличие. Путь разбойника был уже сотого уровня. Как это произошло, я так и не понял. Видимо, лучников много избил, хотя сам особо луками да и вообще стрелковым оружием не увлекался. Путь мага уже почти сравнялся с моим собственным уровнем, 140-ой, и, соответственно, уровень пути лидера фракции За то, что я много командовал, позволило развить его до 80-го. Немного, но и немало. Жить, как говорится, можно, и это вдохновляло. Рванул резко вниз. Я одним ударом пробил первый магический щит одного из архимагических мутантов. На его вспо второй, персональный, почти нательный Красно-золотая корка покрыла тело архимага, смогла частично сдержать мой удар. Частично. Всё же я смог подрубить кисть врага, из-за чего он взвыл и выло пасть на животе. Рубанув по противнику ещё несколько раз, я резко отступил. В то место тут же ударила кроваво-красная молния, которая должна была быть как у меня. Ненависть стала заполнять меня ещё сильнее, холодная, злая. Одно крыло стало источать невероятный холод. Благо, он компенсировался пламенем от второго крыла. И тут я заметил второе усиление, осязаемая ненависть. Вторая ультимативная способность двух путей, по которым я шёл. Даже не уворачиваясь от заклинаний, я рванул к другому противнику, того тоже нужно было частично вывести его из игры. попутно поймал на себя несколько воздушных заклинаний: серпы, пресс, лёки тайфун, но всё просто развеялось, а мой запас магической энергии незначительно пополнился, но и урон маломальский проскочил. В нового противника я врезался с плеча. Пасти на животе у него не было, так что я не переживал насчёт того, что во время этого манёвра меня сожрут. Мы рухнули, куборем сделали два оборота. Я оказался сверху, так как в последний момент подтолкнул нас ногами, после чего начал бить. Бить, бить и ещё раз бить. Сначала просто летели искры от ударов. Меня пытались стащить с Архимага, но крылья за спиной никого не подпускали ко мне. Пламя ярости сжигало рядовых бойцов, сильных заставляло отступить, чтобы не погибнуть, а самых сильных ударом крыльев отбрасывало назад. Благо меня навести не позволяло заклинанием наносить много урона, а слабые так вообще рассеивались. В один момент искры закончились. Запас магии у одного из величайших защитников правопорядка в этом мире иссяк. Полетели уже шмётки плоти, капли крови, и из пасти клыкастый, противный, дурно пахнущий вырвался дикий вопль, крик боли, крик отчаяния. На мне сейчас было плевать. Я полностью отдался внутренним холоду и пламени, полностью поглотился этой битвой, и первого архимага не стало. Раздался гоrm. Я взмыл в небеса, бегло оценил обстановку. Даже сквозь пелену сильных боевых эмоций я удивился. Почти все опустоши вокруг заполняли мертвецы. Со многих сторон к нам стремились игроки, а где-то виднелись знамена эльфов. Там сражался Лемаэль со своей сотней, и все равно противник сильно превосходил нас числом. Десять тысяч? Пятьдесят? Может, все сто? Было на самом деле страшно видеть такую огромную и бесчувственную армию, которой все было по боку. Бойцы, которые не ведали страха, не ведали отчаяния. Это были просто мертвые куклы, но мне удалось подметить... Какие-то стали двигаться медленнее, более дёргано. Контроль над ними чуть ли не был утерян. Значит, они все четверо разом отвечали за это войско. Значит, всех четверых надо было убить как можно скорее, чтобы сохранить как можно больше жизней. Рывок вниз, сильнейшим ударом я впечатал третьего противника в землю. Тот был полностью покрыт шипами, которые излучали святую энергию. Она разила больно, пробивала мои доспехи, но также даровала мне огромное количество магической энергии, и я сам себя восстанавливал и всех союзников вокруг. Оставалось 30 разумных. Командир уже пал, но те, что сражались, делали это более отчаянно. Сила павших помогла им сражаться, помогла им мстить за тех, кого сегодня не стало. Всех не спасти, но успокойте их души и спасти тела. Можно. Возникла забавная ситуация. Архимагу было невозможно нанести урон совсем. Просто не получалось пробить его невероятно прочную закостенелую кожу. Было непонятно, как он вообще двигался. Было неясно, как он говорил, дышал, но он это делал. Чёртова магия, вносящая свою лепту в происходящее. Я соскочил, рванул в сторону четвёртого, у которого было меньше всего здоровья. «Двадцать пять ударов! Не знаю, на кой черт я вообще считал сейчас, потребовалось на то, чтобы лишить противника магического щита, а потом еще десяток, чтобы отделить одну руку и голову от его тела, полностью умертвив. Но не тут-то было». Только я хотел переключиться на первого с подрубленной кистью, как мертвец собрался и стал поливать меня настолько сильными заклинаниями, что пришлось закрываться в магический кокон. Благо дальность действия пассивного поглощения магии и заклинаний была чуть больше, чем мой магический щит. В какой-то момент я почувствовал, что я куда-то лечу. Из-за золотого и очень плотного купола я не мог видеть происходящего. Только какие-то непонятные отрывки в те мгновения, когда купол проседал. Но вот чувство магии вокруг помогло ориентироваться. Убрав защиту, я мгновенно осмотрелся. «Меня запустили почти что в космос!» Условно, конечно, но за короткий миг я оказался на высоте выше километра на большом куске камня, который и стал моим космическим кораблём. Хитрые уроды, но не помогло. Отолкнувшись, я сложил крылья и устремился пулей вниз. Один хлопок, снова сложил крылья. Ускорение падения захватывало дух, но сопротивление воздуха тормозило меня. Нельзя лететь в свободном падении выше определённой скорости. Второй хлопок полетел ещё быстрее. Земля была уже так близко, что можно было протянуть руку и взять её, но далеко, ибо я до неё реально не дотягивался. Миг. Удар. Боль во всём теле, здоровье просело почти до минимума, оставались жалкие несколько процентов. Мгновенно влил в себя сразу три десятка заклинаний, почти полностью опустошив шкалу запаса магии. Здоровье восстановилось на две трети. Переломанные кости встали с противным хрустом и чавканем на места. Вывалившиеся органы от такого удара очистились от грязи и заняли положенное им место в организме. Жуть. Но я снова был на ногах, а противник, по которому пришелся удар... нет. В краткий мек, что я разрубал противника своей укороченной алебардой, я смог подметить одну очень и очень важную деталь. Тот, что смог регенерироваться, умер окончательно. Он не стал склеиваться. Две его разлетевшиеся в разные стороны половинки так и остались лежать там, где и приземлились. Всё потому, что я перерубил ему сердце, как и первому, ибо это стало залогом их существования. Сердце стало их филактериями, единственным уязвимым местом. Эти оба раза я сделал это неосознанно. Первому просто случайно проломил в один из ударов грудную клетку, нанеся смертельную рану двигателю организма. Второму я просто разрубил сердце по касательной, зацепил только частично его, но этого хватило. Как я это смог заметить, я даже не понял. Просто мой мозг это сохранил очень отчётливо. Ибо ты совершенство. Ты ИИ, созданный на основе человека. Словно эхом отозвался в голове голос Сергея. И я улыбнулся. Теперь это окончательно не отягощало меня. Я программа. Ну и что с того? У меня есть тело. Кот в виртуальном для кого-то мире, но для меня совершенно реальном. У меня есть чувства. Есть свой разум. Чёрт, даже есть возлюбленная, и мне есть о чём жить. Макс перерубленной кистью что-то бубнил, поливал заклинаниями игроков, что так близко подобрались к нам. Добивало остатки моего отряда эльфов. Оставалось всего полтора десятка эльфов. Это было больно. Я не хотел их терять, но они знали, на что шли, знали, что их потом оплачут, провозгласят героями. Ибо так оно и есть на самом деле, не каждый решится идти в самоубийственную атаку против многократно превосходящих сил противника. Они пошли. Они встали за моей спиной, стали моей опорой и поддержкой, стали тем мостом, что позволил мне пройти через бурную реку. Они сражаются и погибают как герои, как легенды, что отдали свои жизни за этот мир во всех возможных смыслах этого слова. Даже если все здесь программы для людей по ту сторону цифры, то для нас, для меня, тут все живые организмы. У всех есть своя память, у всех есть чувства, у всех есть своя история. каждый отдельный житель тут личность и за это стоит бороться ибо этот мир прекрасен рывок левая рука ворвалась в пасть на животе противника мощные челюсти сомкнулись разрывая металл и плоть на плече Я взревел от боли. Крылья за спиной усилили своё пламя, но внутри рука двигалась, схватив сердце противника. Всё же он ростом был не особо выше меня. Я силой дёрнул его в сторону, сминая лёгкое. Это было невыносимо осознавать. Хотелось с ужасом убежать от всего этого сюрреализма, но я просто абстрагировался, сконцентрировался на том, что надо сделать. И убил третьего врага. Четвёртый уже летел на меня, шип с ног. Рука, замкнутая в челюстях, оторвалась. Кровь начала хлестать. Почти полностью зарядившаяся атакующая лечебная способность доспехов стала недоступна, и я сделал то, что считал нужным. Не просто же так у меня был один очень великий дар магия крови. мысленно. Я дотянулся до кровотока противника, схватился за одно кровеносное тельце, что уже выполнило своё предназначение и стремилось обратно в сердце, чтобы из него потом попасть в лёгкие и снова насытиться кислородом, и ждал, пока меня тащило по земле. Я ждал, когда на меня сыпался град камней. Я ждал и подлечивался, когда на моей груди сконцентрировался пучок магической энергии. Я ждал и выждал. Сдохни! Уже на пределах своих эмоций выкрикнул я, беря под контроль все кровеносные тела внутри сердца неуязвимого внешне противника. Если неуязвим снаружи, не факт, что он неуязвим изнутри. И он умер, рухнул на меня, и огромный поток энергии пронзил моё тело, отправив мой разум куда-то далеко, туда, где была эта тварь. Похоже, предстояло первое сражение на ментальном уровне, и мне нельзя было проигрывать, иначе я потеряю всё. Я это чувствовал, я это понимал, я это просто знал.